ок не может причинить вам зла. Он может только подтолкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно. А если у вас нет пока охоты отправляться на небеса, почему бы вам не отправить туда Кока? Согласно вашим воззрениям, он тоже миллионер бессмертия. Вы не можете довести его до банкротства. Его акции всегда будут котироваться Альпари. Убив его, вы не сократите срока его жизни, так как эта жизнь не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек должен жить вечно, так отправьте его на небо. «Помните его ножом и выпустите его дух на свободу!» «Этот дух томится в отвратительной тюрьме, и вы только окажете ему любезность, взломав ее двери!» «И кто знает, быть может, прекраснейший дух воспарит в лазурь из этой уродливой оболочки!» «Так всадите в коко нож!» и я назначу вас на его место, а ведь он получает 45 долларов в месяц. Нет, от Волка Ларсона не приходилось ждать ни помощи, ни сочувствия. Я мог надеяться только на себя, и отвага отчаяния подсказала мне план действий. Я решил бороться с Томасом Магриджем, его же оружием, и занял у Иогансена точило. Луис, рулевой одной из шлюпок, как-то просил меня достать ему сгущенного молока и сахару. Кладовая, где хранились эти деликатесы, была расположена под полом кают-компании. Улучив минуту, я стянул пять банок молока, и ночью, когда Луис стоял на вахте, выменял у него на это молоко тесак, такой же длинный и страшный, как кухонный нож Томаса Магриджа. Тесак был заржавленный и тупой, но мы с Луисом привели его в порядок. Я вертел точило, а Луис правил лезвие. В эту ночь я спал крепче и спокойнее, чем обычно. Утром, после завтрака, Томас Магридж опять принялся за свое. Чирк, чирк, чирк. Я с опаской глянул на него, так как стоял в это время на коленях, выгребая из плиты золу. Выбросив ее за борт, я вернулся в камбус. Кок разговаривал с Гарильсоном. Открытое простодушное лицо матроса выражало изумление. — Да, — рассказывал Магриш, — и что же сделал судья? — Засадил меня на два года в Рейдингскую тюрьму. А мне было наплевать, я зато хорошо разукрасил рожу этому подлецу. Посмотрел бы ты на него. Нож был вот такой самый. Вошел как в масло. А тот как взвоит. Ей-богу, лучше всякого представления. Кок бросил взгляд в мою сторону, желая убедиться, что я все это слышал, и продолжал. «Я не хотел тебя обидеть, Томи, захныкал он. «Убей меня, Бог, если я вру!» «Я тебя еще мало проучил», сказал я и кинулся на него. Я исполосовал ему всю рожу, а он только визжал, как свинья. Раз ухватился рукой за нож, хотел отвезти его, а я как к дерну и разрезал ему пальцы до кости. Но и вид у него был, доложу я тебе. Голос помощника прервал этот кровавый рассказ и Гаррисон отправился на корму, а Магридж уселся на высоком пороге камбуза и снова принялся точить свой нож. Я бросил совок и спокойно расположился на угольном ящике лицом к моему врагу. Он злобно покосился на меня,